Мэттенгемская районная больница Малышка заболела. Коко Талула очень больна. И если она умрет, виновата будет Ясмин. В зоне ожидания Мэттенгемской районной больницы общего профиля Ма перебирала четки и читала молитвы. Джанин лила слезы в стаканчик чая из торгового автомата. А Лала приставала ко всем прохожим, сотрудникам, пытаясь вытрясти из них информацию, которой они не обладали. Но теперь здесь баба. Он приехал утром, как только узнал. Он не даст Коко умереть. Но если она всё-таки умрёт, виновата будет Ясмин. Она перебирала в памяти свои ошибки и преступления. Она не брала трубку, когда звонил Ариф. этот Джо ответил на звонок, а потом привёз её в больницу. Ни Коко, ни Клюси их не пустили. Но они посидели с Арифом, и тот ни в чём её не упрекнул. Надо было отнестись к его опасениям всерьёз. она решила, будто он волнуется по пустякам. Надо было посоветоваться с Джо, но она была слишком поглощена собственным эгоизмом. Возможно, Джо сказал бы что-то другое. Как бы ей хотелось, чтобы он сейчас был здесь, а не на работе. Но зато здесь баба. Впрочем, разве он может как следует обследовать Коко, когда она лежит в больнице, и ему приходится заглядывать через плечи медиков, которые наверняка пытаются отогнать его, чтобы не мешался под ногами? Если вы слюси волнуетесь, покажите ее терапевту». Они отвезли ее в амбулаторию, и терапевт диагностировала простуду. Ариф прислал фотографию спящей Коко в переноске с подписью. «Опять в обойме». Днем позже они вернулись в амбулаторию. У Коко начался легкий жар. Ариф написал «Док говорит давать колпол, но на бутылочке написано только для детей от двух месяцев». Ясмин его успокоила. «В отделении для новорожденных дают парацетамол». Это только определить дозировку в зависимости от веса. Ваш терапевт это сделала?» А Риф сказал, что «да». «Хорошо», — сказала она, — «держи меня в курсе ее самочувствия». «Все путем», — написал Риф. «На чили». Ясмин вынуждена была спросить, что значит «на чили». Через два дня она написала «как ку-ку». Ее отвезли к терапевту в третий раз, и на сей раз та прописала антибиотики. «Лишь бы отделаться», — подумал Ясмин. Ариф присылал фотографии Коко на груди Люси, на коленях Джанин, в вытянутых в руках Лала. «Выглядит лучше», — написал он. «На ладошках что-то типа экземы. вести к врачу». есмин сказала не торопиться, а пока велела купить в аптеке глицериновый крем. Если бы она проявила больше внимания, то что? Какой бы диагноз она поставила? Ма уронила чётки. Она сидела в пластиковом кресле-ковше, привинченным к полу, и, казалось, была так же неспособна пошевелиться, как и ее кресло. Ясмин подобрала четки, положила их ма на колени, и через пару секунд они снова защелкали. В зону ожидания вошел Ариф. Волосы жирные, лицо застыло от беспокойства и усталости. «Что говорят теперь?» — вскочила Джанин. Ясмин обняла его. «Прости», — прошептала она, — «мне так жаль». Его руки безвольно висели. Они до сих пор не понимают, что с ней такое. «А как Люси?» Ясмин выпустила его из объятий. «Плохо». Он тяжело опустился в кресло рядом с Майю, уткнулся лицом в её плечо. «Всё будет хорошо», — сказала Ма. «Ты этого не знаешь». Голос Арифа был приглушён в её саре. «Вот именно не знаешь», — мысленно поддакнула Ясмин. моя вечно повторяет одно и то же. «Неужели им вообще нечего нам сказать?» Делать было нечего, пойти некуда. Но Лала постоянно находилась в движении. Хоть что-то же они должны сказать. Может, пришел новый анализ крови. Что ей сейчас дают? Что собираются делать дальше? Ее розовые, как сахарная вата, волосы выцвели до оттенка розового шампанского. Она посмотрела на Арифа, тот оставался вялым и безразличным. «Эй, вы!» — окликнула она, проходящего через зону ожидания носильщика. «Да, да, вы!» «Погодите минуту, я хочу с вами поговорить!» Она бросилась вдогонку. Ясмин не стал её останавливать. Лала, необходимо было чем-то себя занять, пусть даже догонялками по коридорам за всеми, кто одет в форму, будь то медсёстры, санитары или носильщики. Чем чёрт не шутит? Может, в конце концов ей повезёт припереть к стенке врача, но если он не окажется одним из врачей Коко, то сойдёт и носильщик. Самой же Ясмин не оставалось ничего, кроме как сидеть и пересчитывать свои грехи. Ссора с бабой, надо было уладить её, а она подлила масло в огонь. Он бы немедленно взялся за случай коко, но Ясмин всё испортила, приехав в бич-фуд-драйв и наговорив ему грубостей «Кем, чёрт возьми, вы себя возомнили?» «Профессор Шах прав». Она пошла в разнос. Она грешила и грешила. Кровь на простыне. Кровь на подушке, кровавый отпечаток ладони на стене. Она натворила столько ошибок. Ни за что, ни про что нагрубила Нем. Нем пыталась быть дружелюбной. И вот какова её благодарность, так сказала Нем. Я из кожи вон лезла, чтобы быть дружелюбной. Нем права. Как бы я хотела хоть что-нибудь сделать, сказала Джанин, чувствуя себя такой бесполезной. Сижу тут как хлам на свалке, от меня никакого толку. Она снова заплакала. «Главное, что вы здесь», — сказал Ариф, садясь. «Вы нужны нам, и вы здесь». «Да, я здесь», — ответила Джанин, глядя на Арифа с бескрайней благодарностью за признание её жизненно важной роли. «Кекс с орехами и цукатами», — провозгласила Ма, отложив чётки. Сегодня она надела нарядное саре цвета индиго с крохотными серебряными звёздочками и простой кремовой каймой. Волосы были собраны в аккуратный гладкий пучок, По сравнению с остальными, она оказалась довольно спокойной. «Сейчас мы съедим кекс!» Она нагнулась к одной из хозяйственных сумок у своих ног. Даже в чрезвычайных обстоятельствах она никогда не выходила из дома без нескольких разнообразных сумок и пакетов. «Ма, дай мне немного», — сказала есмин «Да, не откажусь от кусочка», — сказала Джанин. Ариф промямлил, что он не в состоянии съесть ни крошки. «Твой долг?» «Подкрепиться ради нашей Коко-Талулы!» — возразила Ма. «Ты будешь есть!» Ариф поел и попросил добавки. Когда я смогу её увидеть? Ясмин не могла больше держать в себе этот вопрос. Она-то надеялась, что её пустят в палату, как только выйдет Ариф. Он покачал головой. Они не хотят, чтобы заходил кто-то ещё. Пытаются избавиться от Бабы. Но ты ведь его знаешь. Кажется, они его немного боятся. Ясмин отчаянно хотела поговорить с Бабой. Когда Ариф вышел к ней утром, она первым делом вытянула из него всю информацию, какую только можно. какой вялая, почти не реагирует на внешние раздражители. Температурит. Точной температуры он не помнил, сказал только, что малышка вся горела. У неё было обезвоживание. Но сейчас ей ставят капельницы. Дают антибиотики внутривенно. Но ничего не помогает. Такое впечатление, что все просто смотрят, как она умирает. Они провели здесь уже 18 часов. Сделали какой-то скан, и он ничего не показал. В позвоночник воткнули громадную углу. Это не менингит. Может, вирусная инфекция. Может, бактериальная инфекция. Может, паразитарная инфекция. Их интересует, не контактировала ли коко-талула с кошками. Можно подумать, мы допустили бы, чтобы на лицо нашей дочери уселась кошка. У неё опухли губы. Чем какое такое заслужило? «Она не сделала ничего плохого!» и Есмин необходимо было поговорить с бабой. «Ты не мог бы сойти и позвать его? Попроси, чтобы баба вышел и рассказал мне о последних изменениях». Ариф кивнул и попытался улыбнуться. «Два врача в одной семье. Неплохо, апа. Так и знал, что однажды я этому порадуюсь». Баба отчитался перед четырьмя женщинами, сцепив руки за прямой какаршин спиной. Врачи делают набор анализов, чтобы установить диагноз методом исключения. Они делают всё возможное со всей надлежащей оперативностью и каков в надёжных руках. Если они хотят, то могут поехать домой и немного передохнуть. Любые новости будут доведены до их сведения с величайшей поспешностью. Ма взяла его большую костлявую руку в свои мягкие ладони. С её запястья свисали тазбих из девяносто девяти серебряных бусин. Сколько раз она перебрала их сегодня? По тридцать три бусины на каждую часть прославляющего Всевышнего Зикра. И Ясмин повторила каждую из них про себя. Слова Аллаху, хвала Аллаху, Аллах Велик. «Они найдут ответ», — сказала Аниса. Ясмин завидовала ее уверенности, ее вере. «Найдут», — повторила Аниса, глядя на мужа. Она ждала, что ответ найдет баба, и давала ему это понять. Шакат накрыл ладони Ма другой рукой и слегка их пожал. На тыльной стороне его ладони напряглись сухожилия. «Ты помолишься за нашу внучку», — сказал он. «Аллах тебя услышит. Я сделаю все, что смогу». Ясмин отвернулась и утерла со щеки слезу.